бедный мистер бэк несчастью умер от рака языка и в течение всего долгого мучительного периода его страданий жена ухаживала за ним преданнейшим образом хороший урок сказала мама однажды никогда не думайте что вы лучше разбираетесь в том что нужно другим людям за обедом у мистера б с супругой разговор обычно вертелся исключительно вокруг еды — Персифаль, дорогой! — рокотала миссис б Еще чуть-чуть этого изумительного барашка, до чего же нежный вкус! — Как скажешь, Эдит, любовь моя, разве что чуть-чуть. Разреши мне передать тебе соус, великолепный, надо признаться. Дороти, милая, еще чуточку барашка. — Нет, спасибо, папа. — Далей, совсем крошечный кусочек ножки, нежный-принежный. «Нет, спасибо, мама». У меня была еще одна подружка, Маргарет, полуофициальная. Мы не ходили в гости друг к другу. Мать Маргарет красила волосы в ярко-рыжий цвет и накладывала густые румяна на щеки. Как я теперь подозреваю, ее считали женщиной легкого поведения, и папа не разрешал маме встречаться с ней. Но с ее дочкой мы гуляли вместе. Думаю, наши няни дружили между собой. Маргарит была страшной болтушкой и приводила меня в полное смятение. У нее только что выпали передние зубы, и это делало ее речь настолько нечленораздельной, что часто я просто не понимала ее. Я чувствовала, что было бы невежливым сказать ей об этом, поэтому отвечала наугад, впадая все в большую и большую безнадежность. Наконец Маргарит предложила рассказать мне Афну из Фойю. История касалась афних, афавиенных конфев. Но что из-за этого получилось, я так никогда и не узнала. Не внятится, все тянулось и тянулось, пока Маргарет торжественно не закончила. «Вы не думаете в твои-то прекрасные сфои?» Я горячо согласилась, но когда Маргарет задала мне вопрос, связанный со своей и с я поняла, что это уже чересчур, я сейчас сойду с ума» и пылка ринулась в бой со встречным предложением. — А сейчас, Маргарет, я расскажу историю тебе. Маргарет нерешительно посмотрела на меня. Совершенно очевидно, что ей страстно хотелось обсудить отравленные конфеты, но к этому времени мною уже овладело настоящее отчаяние. — эта история. о персиковой косточке смело симпровизировала я. А фея, которая жила внутри персиковой косточки... — Давай. — Рассказывай, — сказала Маргарет. И я стала рассказывать. Я тянула до тех пор, пока не показалась калитка, Маргарет. — здорово восхитилась Маргарет. — А где ты это вычитала? — Я нигде это не вычитала. Я выдумала все это на ходу из головы. Думаю, ничего особенно хорошего в моей сказке не было. Но она спасла меня от вопиющей бестактности, которую я проявила бы, намекнув Маргарет на ее отсутствующие зубы и ответила, что совершенно не помню, из какой книги это сказка. Когда моя сестра, покончив с образованием в Париже, вернулась домой, мне было пять лет. Помню, с каким волнением я наблюдала, как она выходит из запряженного четверка лошадей экипажа в Иллинге. В кокетливой маленькой соломенной шляпке, в вуалетке с черными мушками она показалась мне совершенно другой. Всячески проявляя доброту к своей маленькой сестре, она рассказывала мне сказки. Мэтч также прилагала все усилия, чтобы усовершенствовать мое образование, и пыталась обучать меня французскому языку по учебнику под названием «Маленький наставник». Боюсь, она была не слишком хорошим преподавателем, и вскоре я воспылала ненавистью к этой книге. Два раза я искусно засовывала ее в шкаф позади других книг, но, к сожалению, через короткое время она вновь появлялась на свет. Я поняла, что действовать нужно более основательно. В углу стояла огромная стеклянная горка, где находилась чучело плешивого орла, гордость и слава моего отца. За нее-то я и засунула маленького наставника. Успех превзошел все ожидания. Дни проходили в тщательных, но бесплодных поисках пропавшей книги. Впрочем, мама с легкостью одержала надо мной победу. Она объявила, что любой, кто найдет книгу, получит премию в виде особенно восхитительного шоколада».